«Мне снились розовые бегемотики и радужные пони». Перекидывая друг другу окровавленную голову противного блондина, они весело хихикали, иногда, правда, ругаясь на незнакомом языке. Теплое солнышко припекало бок, а на голубом небе виднелись тучки в форме сердечек. Клепота! Жаль только, что все хорошее имеет свойство заканчиваться. Проснулась я, словно от толчка, некоторое время рассматривала белый потолок. Лучи полуденного солнца скользили по оголенным участкам тела, согревая их. Сладко потянувшись, я привстала и попыталась определить, где нахожусь. Честно говоря, получалось плохо. Животик заурчал, ненавязчиво напомнив о своем существовании и желании отобедать. Ладно, за неимением никаких других планов действий так и поступлю. Воспоминания о том, где я, возвращались медленно, но желание сбежать уже не вызывали. Как-то странно это все. Спустившись на кухню, я открыла холодильник и блаженно улыбнулась. Сколько же всего вкусного в нем появилось! Выбрав для себя салат, фруктовый творожок и яблочный сок, я удобно устроилась за столом, приступая к трапезе. Из-под пола по-прежнему доносились ругательства какой-то неизвестной личности, но идти смотреть, кого это там держит, было откровенно лень. Доев свою порцию, я решила наконец-то смотреть дом. А то вчера из-за темноты и простыней так ничего и не поняла. Первой на пути была столовая, оформленная в медовых и янтарных оттенках, с красивой, старинной и наверняка дорогой мебелью. Разбросанных мною стульев стало немного жаль, но содеянного уже не изменишь. На стенах висели картины с фантастическими пейзажами, демонстрируя красоты волшебного старорусского мира. В коридоре стояли напольные вазы с декоративными цветами, служащими заодно подсвечниками, и несколько плетеных кресел, в одном из которых я отдыхала. Оригинальный подход к дизайну. Интересно. И как я их не сбила, пока бегала по дому? В гостиную заходить желания не было. Слишком свежи воспоминания моего в ней позора. А вот еще одна дверь, которой раньше точно не было, привлекла внимание. Оглядевшись и не заметив никого из ребят, решила посмотреть, что за ней находится. Хм, вроде кладовая, только вместо всякого хлама здесь была винтовая лестница, плавно уходящая вниз. Ничего интересного. Собралась было уже уходить, но тут дверь в коридор захлопнулась прямо перед моим носом. Это что, намек? Ну ладно, так уж и быть, спущусь вниз. Угу, проще сказать, чем сделать. Первые десять минут еще было нормально, а потом я начала уставать. Лестница казалась бесконечной и ничуть не приближала меня к земле. Это же на сколько метров вниз уходит данное помещение. Разглядеть, что да как было нереально, фонари освещали исключительно ступеньки. Эх, вернуться что ли? И словно в ответ на мои мысли спуск внезапно закончился. Здесь была такая же комнатка, как наверху, а за дверью коридор. «Странно это как-то». Нерешительно сделав несколько шагов вперед, я выглянула из-за двери, да так и замерла, не веря своим глазам. А там, напрочь игнорируя мою веру, было чудо. Коридор заканчивался выходом во широкое поле, раскинувшееся под лазурным небом. Местное светило золотило лепестки крупных подсолнухов, теплыми зайчиками отражаясь от бордовых гранатовых семечек. По земле змеилась волшебная речка, в которой плескались маленькие рыбки с изумрудной чешуей. По другую же сторону коридора предстал заснеженный сад, где под тяжестью кружевных снежинок склонила ветви рябина. Оранжевые ягоды покрылись морозной корочкой, а на листьях под порывами легкого ветра нежно звенели белесые иголочки. В центре сада стояла беседка, в которой сейчас восседали семеро моих давишних знакомых, какой-то странный мужичок и... Потрясающей красоты девушка в белых одеяниях. Разговора, проходившего за накрытым столом, я не слышала, да и не должна была, по идее. Но вот же незадача: во мне проснулось любопытство. Так что, даже не потрудившись, уподобиться партизану, я расправила плечи и со скучающей улыбкой направилась к собравшимся. Честно говоря, стало обидно: кроме мужичка и феи, никто не удивился моему появлению. Вот же мужчины! Не подав виду, я кивнула странным существам и, слегка подвинув Изислава, села с ним на один стул. «Тебе не холодно?» – тихо спросил парень. «Терпимо», – прошептала я в ответ. «Так что, уважаемый козлиус-рогонос, мы полностью выполнили свою часть контракта», – продолжил прерванный разговор самый старший. «Нет», – проблеял мужичок. «Я просил не импу, а нефею». «Поправочка! Вы просили найти вашу половинку!» Слащавый блондин, который сейчас красовался в фирменных очках в квадратной оправе, перебирал листки с надписями на неизвестном мне языке. «Но на ФА уже, же! Тем более ледяную!» «Уважаемый козльо-соргонос, вы сомневаетесь в нашей компетенции?» Тон блондина приобрел суровые нотки с налетом презрения. Нет, проблеял мужичок нервным движением сняв с головы соломенную шляпу. «Но! Но!» «Никаких «но!» Вы идеально совместимы. Мы никогда не ошибаемся». Кажется, воздух в саду стал еще холоднее, а бедный мужичок вообще принялся жевать свою шляпу. «Да, жалко этого козлюса». «Между прочим, зря упрямитесь. Это только с виду снежные, пардон, ледяные феи, холодные. А так, огонь баба!» Зачем-то ляпнула я. Наверное, сказывается опыт, приобретенный на летней практике, лозунг который гласит Невпихуемое, впихуемо, Достаточно найти правильный угол впиха. Вы ей только условия соответствующие обеспечьте, и все, все остальные козлы обзавидуются». «Правда?» – сомнением в голосе спросил неизвестный, оставив на время уничтожение шляпки. «А то! Цветочки там дарите, конфетки!» – глянув на девушку, исправилась я. Сосульки. Глядишь, и приятное с полезным совместить удастся. Кажется, кто-то из парней заржал, а кто-то подавился. А что и такого сказала? Да? И какая надежда осветила лицо бородатого дядьки, что даже снег под ним таять начал? Или это от облегчения? Брр, ну нафиг такие мысли. В общем, улыбнувшись и ободряюще зыркнув, я откнула Изю в бок. Тот понял правильно и, забрав у брата документы, протянул их к Козлиусу. Тот, недолго думая, черканул какую-то загогуленку, а потом расплылся в блаженной улыбке. «Знаешь, красавица, у меня ведь дом в самом центре рублёшки. И квартирка пятикомнатная». Девушка что-то задумчиво чирикнула в ответ, а потом расплылась в ответной обольстительной улыбке. «Вот как! Стоит мужику признаться, что он буржуй!» И самая снежная королев растает. Надо было сразу с этого начинать. И никаких проблем. Закивав, мужичок соскочил со скамьи и... Тут я выпала из реальности окончательно. У него были волосатые ноги и... Копыта. И если первого я с избытком насмотрелась на заморских курортах, то второе было откровенным шоком. Лысые ежики! Так это что получается? Мужик и правда козел? Точнее, фавн. Да что мне сахарозаменителями питаться? Постаравшись скрыть свое удивление, я тоже поднялась со стула. Дальше мальчики пожелали всего самого лучшего будущим молодоженкам, сучили какой-то подарок и спроводили к огромному зеркалу, которое при приближении парочки пошло рябью и поглотило их. А после ко мне обратились семь пар разноцветных глаз. Мля.